А во-вторых, да будет тебе известно, что пахнет уже крупными тысячами. Если Бог даст и ультима пройдет благополучно, то в моих руках главный выигрыш. Заинкассирую все свои диференции, съезжу домой и возьму тебя с божьей помощью сюда в Одессу. Квартиру снимем на решелье, купим хорошую мебель и заживем так, как живут у нас в Одессе. Но пока я, не про тебя будь сказано, вожусь с желудком. Видно, мороженое мне повредило. Теперь, когда прихожу к Фанкони, я мороженого не ем. Я велю подать себе напиток, который тянут через соломинку. Это и сладко, и горьковато, вроде лакричного порошка с сою. Больше двух, в крайнем случае трех стаканов, этого напитка долить невозможно. А все остальное время приходится таскаться по улице и иметь дело с городовым. А это очень неприятно. Уж давно он ко мне присматривается, но до сих пор Господь Бог миловал, я каждый раз удираю от него и прячусь, чего они делают ради заработка. Только бы реализация прошла благополучно. Тогда я с Божьей помощью куплю тебе все, что пожелаешь, и гораздо больше, чем ты можешь себе представить. — А насчет гамбетты ты ошибаешься. Вовсе он не сумасшедший, он только малость вспыльчив. Упаси бог сказать ему что-нибудь о политике не так, как ему нравится. Он готов разорвать человека на куски. Он утверждает, что не сегодня, а завтра обязательно что-то должно стучиться. А то, что сейчас вдруг тихо стало, — говорит он, — лишний раз доказывает, что война на носу. Перед бурей, — говорит он, — всегда бывает тихо. Вчера я мог продать несколько бесиков и два-три стеллажа и прилично заработать, но Гамбетто не дал мне этого сделать. Я, — говорит, — вам голову оторву, если вы в такое время выпустите из рук товар. Наступает такая пора, — говорит он, — когда полусотенный стеллаж будет стоить двести рублей и триста, и четыреста, и даже тысячу, а почему и не две? Будь так, как говорит Гамбетта, даже наполовину. И я разбогател. Надеюсь, что после реализации я поверну обратно на гос, начну покупать рубли и давать Лондон, на чем свет стоит. Я покажу им, что такое Лондон и что такое рубль. Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко, даст Бог в следующем письме, я напишу тебе обо всем подробно. Пока, дай Бог здоровья и удачи. Твой супруг, Менахи Мендл. Главное я забыл. Ты спрашиваешь о Фанконе. Не фанконя, как ты пишешь, то это не он и не она». Это кафе, где пьют кофе, едят мороженое и заключают сделки на Лондон. Дай бог мне хотя бы половину стоимости сделок, которые там заключают, за день. Тот же. Шейны и Шейндл из Косриловки своему мужу в Одессу. Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахе Мендлу, да сияет Светочьево во первых сообщаю тебе что мы все слава богу вполне здоровы дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем а во вторых пишу я тебе что дети болеют корью все трое я ночей не сплю а он там распевает какую то бурду с ларицей чего ему не хватает скажите на милость головной боли ишь ты как он распрыгался в Одессу он хочет мне забрать Думай, только скажет мне Одесса, я туда и полетела. Выбей эту дурь из головы, Мендл, ты меня туда и не заманишь. Будь спокоен. Бабка моей бабки никогда там не бывала и обошлась без одесс так уж и я как-нибудь обойдусь. Так я тебя и послушался. Брошу отца с матерью и всех родных и помчусь в треклятую Одессу, чтобы она в огне сгорела». — Говори, что хочешь, Мендл, не нравится мне твоя одесса. Терпеть ее не могу, сама не знаю за что. — По моему разумению, тебе следует распродать помаленьку твой товар и получить деньги. Мама говорит, из всех молочных блюд самое лучшее — это кусок мяса. — А если ты немного и потеряешь, черт с ним, их счастье. — Что же касается твоего сумасшедшего гамбетта? а я все-таки говорю тебе, что он сумасшедший, который не дает тебе продавать, то я вообще не понимаю, при чем тут он. Какое ему дело? Плюнь ты ему в рожу, если он опять станет морочить тебе голову своими войнами Послушай меня, Мендл, кончай с этим делом, продай все ради Бога. Заработал несколько целковых, и хватит. Сколько можно торчать в этой Одессе? Но что говорить? Разве я что-нибудь значу? Ведь я же всего лишь шейный и Шейндл. я ведь не Блюма злато, Блюма злато только пикнет на своего мужа, а его уж лихоманка трясет. Ради Бога! Мендл, сердце, распродай все и собирайся в дорогу. Не забудь только дюжину вышитых сорочек для меня, бархату маме на пальто, пусть она помнит, что ее зять был в Одессе и торговал с сумасшедшими. Кусок ситца модного рисунка, а если войдет в чемодан, немного стеклянной посуды, а остальное по твоему усмотрению. И приезжай домой. Пусть люди перестанут мне колоть глаза и чернить меня. Попробуй только меня не послушать. Ничего, по-моему, сделаешь, если б так чири на спине у врагов моих, как желает тебе от всего сердца твоя истинно преданная супруга Шейна Шейнила.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 Да будет тебе известно, что день реализации настал, и все пошло кувырком. Господи, спаси и помилуй! Большая вариация, которую я ждал, как мессии, обернулась мыльным пузырем. Бисмарк, говорят, простудился, схватил насморк, и в политике пошла такая сумоток что никто ничего не понимает. Лондон стал действительно на вес золота. Но рубль провалился в тартарары, и пошел страшный бес. Ты, пожалуй, спросишь, где же мои бесы с моими стеллажами. Но дело в том, что теперь уже бесы не бесы, и стеллажи не стеллажи. Никто не хочет брать, никто не желает давать, вот и поступай, как знаешь. И словно на зло я рассовал свой товар таким людишкам, которых чуть прижало, а их и раздавило». Словом, горе, чума, все верну. Ах, если б я изловчился на один день раньше. Но поди, будь пророком. Теперь все мечт, как угорелый. Безумие охватило каждого. Все кричат «Лондон! Где мой Лондон? Давайте мне Лондон! Но где там Лондон? Что там Лондон?» Летят оплеухи, мелькают кукиши, родителей поминают. И я тоже, как все. В общем, нигде, как видно, никакого Лондона нет. Короче, дорогая моя жена, кругом мурак, все мои заработки, все приданное драгоценности, которые я для тебя купил, все это пошло туда, даже субботников там пришлось снять, и изложить. Я сейчас в очень печальном положении, даже представить себе трудно, и так скучаю по дому, что вся душа истомилась». Проклинаю себя сто раз на дню. Лучше б я ногу себе сломал до того, как приехал сюда в Одессу, где человек ничего не стоит. Здесь можно умереть на улице, и никто даже не оглянется. Сколько маклеров кормилось возле меня, сколько их благодаря мне нажилось, а сейчас они меня даже не узнают. Раньше они меня здесь называли Костриловским Блейхредером,